Поморка. Первая. В сентябре на Белом море темнее и рано. Сумерки коротки, а ночи аспидно-черны и холодны. Вырвется иногда перед закатом солнце из-за облаков, бросит последний угасающий луч на море, на холмистый берег, жёлто отразится в окошках высоких изб и тут же побагровеет, сплющится и уйдёт в воду. Тускло светится тёмно-красная полоска зари. Слабой зыбкой сияет высокое холодное небо, а земля, избы в деревне Косагоры с паскотинами, словно щетины, порошенные по краям мелким низким лесом, все погружается в темноту. Только долго ещё светятся в ответ заре свеже ошкуренные брёвна возле правления, и маслянисто блестит, хрустит под ногами щепа. Вспыхнут на берегу моря возле самой воды несколько маленьких костров.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 Ещё темнота сомкнётся над землёй и будет держаться упорно, долго, до неохотного рассвета следующего слепого дня. Днём в деревне пусто. Ребята в школе, рыбаков нет, кто сидит на тоне, кто далеко в море на ловит трески, кто в поле. Оживляется деревня только по праздникам, да если какая-нибудь бригада привезёт богатый улов сельди или сёмги. В этот вечер потрескивает сипит радио на столбе возле клуба, горят по улицам редкие фонари, однообразно вякает аккордеон, перебираемый непослушной рукой, слышен смех девок, запоёт кто-нибудь песню. Но пройдёт день-два, и опять опустеет деревня. И так будет до самой глубокой осени, когда начнут возвращаться рыбаки с тоней, придут мотоботы с глубеволова, когда кончатся наконец все полевые работы. Тогда избы вновь наполнится запахами солёной трески и пикши, водки и браги по праздникам, мохорочным дымом, крепким мужицким говором, стуком сапог, станет весело. Жарко будут топиться печи по утрам, вкусно запахнет ржаным хлебом из пекарни, дым будет высоко подниматься в бледное небо над седыми от изморози крышами. Хватят по ночам крепкие заморозки, начнёт замерзать и звон коломатся у берегов моря. Эй скотных тваров, хорошо, уютно будет тянуть тёплым навозом. В клубе начнут чутьни ежедневно крутить кино, до поздна станет бубнить на задах дизель электростанции, без конца будет заседать правление и разговоров про рыбу, про план, про погоду, про заработки и трудодней хватит надолго, чуть ли не до февраля, когда снова опустеет деревня. Кто уйдёт на ледоколе, на зверобойный промысел? Кто вунскую губу на зимний лов наваги. Второе. Пусто и во избе где я живу. Высокая, огромная в две связи со множеством комнат и чуланов, строенная на большую семью, наверное, ещё в прошлом веке, она тиха и гулка. По ночам в ней тихо трещат стены, днём она поражает чистотой. До блеска вымытые окна загораживают цветы тоже с блестящими, протёртыми листьями. Белые полы пахнут мылом и берёзовым веником. Пополам от дверей раскинуты старые сети. От сетей в избе стоит слабый пряный запах моря, водорослей. На почётных грамотах, фотографиях, на стенах зеркалах всюду висят чистые голубые отсиньки, расшитые полотенца. Столы и сундуки покрыты суровыми хрустящими скатертями с мережкой. И в тишине живёт, всю эту чистоту и старинный порядок блюдёт один человек. Девяностолетняя старуха Марфа. Как она стара. Странно и жутко порой глядеть мне на неё. Такое древнее и тёмное у неё лицо, такие тусклые, выцветшие глаза. Так неподвижно сидит она в редкие минуты отдыха. уж никогда, никогда не выпрямит этот согнутый стан и ставшую круглой уже спину, ни истончить громадные набрякшие ноги, ни согреть холодные руки. Неужели была она когда-то горяча и хороша? Неужели в этом теле билось когда-то иное сердце? Нет, нет, нельзя поверить, нельзя вообразить её иной, чем сейчас. А всё-таки была она молодой, и по словам стариков, помнивших её, ещё какой красавицей была, с каким самозабвеньем плясала она на праздниках, как пылали тогда её щёки, как горели и сияли глаза. Каким туго налитым, стройным и сильным было её тело. Как любила она своего Ванюшу, кряжестого с выпуклой грудью, с мелкими белыми зубами и жёсткими чёрными усами и жёстким же чёрно-смоляным чубом парня. Как обмирала, пылала и дрожала, когда видела его идущего по улице в розовой рубахе, в ванючих высоких сапогах, с каким радостным страхом кидалась опрометью на зады, видя, что он сворачивает к её дому. О, как была она красива тогда и как любила петь, какие дивные старинные песни знала, какой заунывно звенящий голос был у неё, и как талантливо, яростно, неуёмно была она на любую даже самую тяжёлую грязную работу. Так что же и иссушило, состарило её, сделало холодными руки и утешило сердце. Уж не белые ли призрачные завораживающие ночи? Нестрашно ли ночное солнце выпило её кровь, или наоборот, длинные зимние вечера, которые проводила она за прялкой при багровом дымном свете лучины? О чём думала она, о чём мечтала в эти вечера, когда свистел и гудел ветер, гнал колючий сухой снег задувал в окна, выл в печной трубе, когда гулко и грозно ломало прибрежный лёд, и страшно было выйти на двор в черноту полярной ночи? А как вопила она, Как билась и причитала провожая и обряжая в смертную дорогу отца и мать, братьев и сестёр, а потом и мужа и детей, наглядываясь каждый раз на них и не в силах наглядеться. Как бежала она к морю, как кидалось волны, как хотелось ей в те минуты тоже навеки остаться на песчаном кладбище среди редких низкорослых сосен. Случай забросил меня сюда ненадолго, скоро я уеду и никогда быть может не увижу больше ни моря, Не этих высоких чёрных осенью ист, не этой древней поморки. О чего же так таинственно близка и важна мне её жизнь? Почему так неотступно слежу я за ней, думаю о ней, расспрашиваю её? Она не любит рассказывать, отвечает всегда кратко, общими словами. Как желато? Да всяк. А как же? Эк, я и говорю, всяко. Говорит она как-то бегло. Непристойно, невнятно, рассеянно оглядываясь и лидуй мы о чём-то своём, далёком, сокрытом от меня, но вдруг вспоминает о внуках моряках, оживляется, приносит открытки, которые месяцами шли в эту глухую деревню и которые кажутся почти сказочными в этой северной стороне. Она разворачивает чистый платок, и они рассыпаются по столу, лаковые, нежно-яркие, со штемпелями Бомбея, Рангуна, Сан-Франциско, Коломбо. Я читаю их вслух, Марфа слушает, опустив тёмное лицо, на котором тлеет слабая улыбка. Долго потом перебирает она их, щупает корявыми пальцами гладкий картон, всматривается в картинки, наконец заворачивает, уносит, прячет в сундук и снова ходит по избе, всё что-нибудь делает. Встаёт она затемно. Всевалосы наскоро молится, тяжело и трудно, сосна, кланяясь в тёмный угол, где между почётных грамот висит чёрная раскольница икона в тусклом серебряном окладе. Потом повязывает платок, выходит в сени, начинает ходить по избе, по всем её комнатам, чуланам и клетям, лазит на чердак, впоть, выходит на огород. Чего только не переделает она за день. Доит и гонит на улицу корову, шумит сепаратором, кормит кур лезет на поветь за яйцами, косит и рубит потом на крыльце кроваво-ржавым косорем траву и картофельную ботву по расёнку. Копает картошку на огороде, сушит, когда светит солнце, и ссыпает в подпол. Топит печь, варит обед, кипятит самовар, идёт к морю с корзиной собирать сиреневые пучки водоросли, которые покупает у неё агаровый завод. Привозит ей сено, и она надрываясь таскает его наверх, в поветь, по съезду. А по субботам топит баню, натаскивает туда до 20 вёдер воды, стирает, штопает, гладит, метёт и моет полы, синь, крыльцо и даже деревянные мостки возле избы. Чуть не каждый день ходит она на скотный двор, помогает телятницам, израбатывает себе трудодни. На ближней тони, в 10 км от деревни, живёт её младший сын, хмурый вдовец, уже седой и часто похваровывающий. И Марфа раз в неделю, переделавшись с утра множество работы, идёт туда, несёт папирос, масло, хлеба и сахару, приходит на Тоню часа через 3 и не отдохнув начинает и там мыть и стирать, что поти, даже чинить порванные сети. На Тоне этой живут одни мужики, и Марфа не может не исправить своей бабской, как она говорит, работы. Третье. Последнее время она стала плохо спать. Какая-то торжественная перемена происходит у неё глубоко в душе. И эту перемену она воспринимает как знак, как предзнаменование скорой смерти. Всё чаще снятся ей муж, отец, мать, умершие дети. Я вижу, как лазит она в сундук, разглядывает свою смертную, чистую рубаху, уже пожелтевшую и пропахшую деревом сундука, просторный белый саван, платье, расшитое покрывало, ленты холстины, тёмные чулки и тапки. Она рассматривает, перекладывает, расправляет всё это, чуждое и страшное человеку.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 Там и батюшка и матушка мои поваленные лежат, и сыны там все там. Не бойсь по мне соскучились. А я слав тебе, царица небесная, пожелала. Ночью, когда на море разыгрывается шторм, ревёт внизу совсем близко прибой и рёв этот отдаётся по всей избе, так что вздрагивают потолки и стены, Марфа молится, стоя на коленях в углу. Молится она не за себя, а за тех, кто на рыбных промыслах в баренце. А шли господи им по ветер, шепчут она и кланяется стукай слбом об пол. Не губи, господи, сохрани их, ни колушка. Странным не слушать это, будто бабка моя молится, будто мать свою я слышу сквозь сон, будто все мои предки, мужики и пахари, всю жизнь с детства и до смерти пахавшие, косившие, положенные, забытые по погостам, родившие когда-то их хлеб и другую новую жизнь, будто это они молятся, не за себя, за мир, за Русь. Неведомому Богу старозаветному, доброму николи угоднику. Пошли им погодушки небушко чистая водицу светлую, шелестит восьмидевяностолетний голос. Потом она ложится и лежит неподвижно, глядя в темноту. Тошно ей, тяжко давят её годы, детство, молодость, такие далёкие, такие неясные уже, и всё-таки прекрасные, как белая ночь, вся в солнце незакатном, и старость как один тёмный осенний вечер.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 Всё слышит и понимает, но и сны видит, смутные, давно знакомые. Всё чаще бушует море, и всё чаще выходит Марфа к вечеру на берег, стоит неподвижно возле наискось заделанных палок плетня, твёрдочернее на бледно-жёлтом фоне зари. Смотрит на грязно взлохмаченное море, на бесконца бегущие и ревущие наотмели взводни с белыми гривами, знакомая картина. Резко и горько пахнет холодной картофельной ботвой.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 делает серьёзное лицо и грубо восклицает: "Ах ты, опять выползла. Своих ждёт. Хорошая старухта. Свитай одно слово: поморка. Хошь, выпьем за неё". Он сильно затягивается, прищуривая правый глаз, обжигая губы, бросает окурок, таптовает его каблуком в песок, жидко сплёвывает и идёт берегом на рыбоприёмный пункт, потирая красную шею, ширкая друг о от друга отвороченными голенищами высоких сапог. Проходя мимо Марфы, он стрягивает кепку и почтительно кланяется ей. Ветер холодеет, небо темнеет, заря окрашивается в винный цвет, воздух делается прозрачней, смугло румянеют избы наверху, а на востоке загораются редкие бледные звёзды. Скоро совсем смеркнется, а Марфа всё будет стоять, положив старческие сизые руки на плеть, и смотреть на море, пока не погаснет последний иглистый отблеск зари.